вот теперь старпом по настоящему заорал а куда ты хотел на планету новый кувейт имперская колония стандартный законодательный ряд ускоренная процедура получения вида на жительство уровень комфортности среды сто четыре процента мы тебя отключили только через два скачка и знаешь почему потому что были уверены ты хочешь сойти на первой же планете даже не узнав что это за планета а там куда мы отвозим руду клаака похуже в вашей каторге почему каторки прошептал я потому что карьер развивался как каторжная планета обитатели куполов потомки охранников давай умося и проваливай я умылся я долго плескал в лицо холодной водой стараясь не растирать покрасневшие глаза вытерся и вышел старпом сидел за экраном и играл в шахматы очень быстро через шунт фигуры так и прыгали по экрану вот твои деньги сказал он четыреста тридцать четыре кредита на столе лежали семь бумажек и четыре монетки я мог бы выдержать пять лет спросил я никто не может выдержать пять лет без потерь антон наивный оптимист лет десять после этого ты учился бы принимать решение даже выбор из трехх сортов лимонада стал бы для тебя мучительной проблемой в общем бери деньги потом зайди к антону и убирайся вон медицинский сектор на два яруса ниже а указатели стандартные он так и не обернулся мне хотелось сказать ему спасибо или обнять разреветься снова потому что еще никто и никогда не давал мне такого полезного урока, но мне было слишком стыдно даже для того чтобы сказать спасибо я взял со стола деньги подхватил чемоданчик отошел к двери и уже выскальзывая в коридор прошептал простите меня я даже не знал услышал он или нет в коридоре было пусто и тихо, каковы здесь стандартные указатели я не знал старпом переоценивал мои знания о космосе, наверное из за удачной фразы о маршевых двигателях вот что например значит синяя стрелка перечеркнутая красным зигзагом не знаю или фигурка человека с раскинутыми руками в желтом круге конечно я мог выйти в лифт спуститься на два яруса и поискать медицинский сектор вот только смотреть в глаза антону единственному кто посчитал меня честным простаком а не глупым обманщиком не хотелось и я торопливо пошел к шлюзу если уровень комфортности планеты больше пятьдесят процент значит на поверхности можно выжить без специальных средств защиты это я помнил с уроков естествознания а здесь сто четыре процента на Значит, новый кувейт даже лучше Земли. Лифтовая площадка оказалась наверху. Я вошел, коснулся сенсора с обращенной внестрелкой, и лифт начал спускаться. Моя третья планета. Ведь та, где меня не разбудили, тоже считается. Пусть я и не выходил из корабля, а пролежал в потоковом режиме. Глава третья. несколько минут я просто стоял под брюхом корабля глядя в небо так чтобы корабль немножко меня от него закрывал было чуть-чуть не по себе здесь не было купола и у меня не было распиратора на лице я мог дышать и смотреть в небо просто так Небо оказалось густосинего цвета, солнце желтое, наверное, ночью в нем будут тысячи звезд, как в фильмах про Землю. Воздух пах, словно в оранжереи, и это при том, что вокруг не было никаких деревьев, только бетонные плиты и стоящие на них корабли, и грузовые, и поменьше, и военные корабли, кажется, даже несколько чужих кораблей, но они стояли так далеко, что я не был уверен. В километрах в трех золотились здания космопорта, красив Белые купола, башни, все из золотистого металла, прозрачного стекла, белого камня, не так, как у нас, где все здания были похожими из стандартных блоков. Я смотрел на космопорт и потихоньку начинал забывать свой позор. Да, мне повезло, потому что люди все-таки в большинстве своем добрые и у нас, и на других планетах, а еще у меня в кармане деньги, карточка имперского паспорта, а на новом кувите упрощенная процедура получения вида на жительство. Перехватив чемоданчик поудобнее, я двинулся напрямик к космопорту. Идти было легко, казалось, что земля упруго подталкивает меня в подошвы, наверное, здесь гравитация.